Артур оглядел напряженные лица спутников. Может, нам повернуть? Робко предложил он. Тихо, прошипел Зафод. Чего бояться?» Почему же все-таки так встревожены? Не встревожены, а заинтригованы, нервно выкрикнул Зафот. Компьютер, начиная спуск в атмосферу и готовься к посадке.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 Надеемся быть вам полезными в загробной жизни. Благодарим за внимание». Волос умолк. «Ох!» Вырвалось у триллиан. да Протянул Артур. «Ну?» Спросил Форд. «Послушайте», — сказал Зафод, «Чего сполошились? Как до вас не дойдет, что это обычно запись, сделанная к тому же пять миллионов лет назад? Нас это не касается».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 В голосе Зафада внезапно зазвучала паника. «Компьютер, какой маневр ты можешь предпринять?» «Боюсь, никакого, ребята. Система управления кораблем парализована глушителями», — бодро объяснил компьютер. «Начинаю отсчет. До попадания сорок пять секунд. Назовите меня просто Эдди, если вам будет легче». «Зафат попытался решительно сбежать сразу в нескольких направлениях. Так, — вскричал он, — нужно взять управление на себя». «А ты умеешь управлять кораблем?» — без его поинтересовался Форд. «Нет, а ты?» «Тоже нет». «Три «Не умею?» «Чудесно!» С видимым облегчением произнес Зафат. «Будем управлять сообща». «И я не умею». Решил напомнить о себе Артур. Неудивительно, едко заметил Запад. Компьютер, включай систему ручного управления. Милости прошу, сказал компьютер. В стене откинулись панели, и из недр корабля появился огромный, неимоверно замысловатый пульт. Рукоятки, кнопки, рычаги и переключатели, которого были затянуты целлофаном. Ими явно еще ни разу не пользовались. Глаза Зафада дико забегали. — Хорошо, Форд, — твердо приказал он, — полный назад и десять градусов вправо или еще что-нибудь. — Удачи вам, парни! — Бодро вставил компьютер. До попадания тридцать секунд. Форт прыгнул в пульту и ухватился за первый попавшийся рычаги. Корабль со страшным ревом встал на дыбы и судорожно задергался, как маневровые двигатели потянули его в разные стороны. Форт отпустил половину рычагов, корабль сделал крутой вираж и помчался навстречу ракетам. Почти тут же зафот от ярости ударил по какой-то рукоятке, та сломалась и корабль камнем полетел вниз.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 Когда идешь на грозу, — гнусаво выл не смей склонять и головы. чтоб тут заткнулся, но его голос потонул в страшном грохоте, который со всем основанием можно было назвать предвестником неминуемой гибели. — И не бойся ветра и тьмы, — выводил Эдди.